перехитрить короля. Была дождливая среда. Сидевшая в кабинете международного детективного агентства «Таппинс» лениво выпустила из рук номер «Дейли Лидер». «Знаешь, о чем я думаю, Томми?» «Это невозможно угадать», — ответил ей муж. «Ведь ты думаешь о таком множестве вещей, причем обо всех одновременно». «Я думаю, нам пора сходить куда-нибудь потанцевать». Томми торопливо поднял газету. «Я...» «Наше рекламное объявление неплохо смотрится», — заметил он, склонив голову на бок. «Блестящие сыщики Бланта». «Ты понимаешь, Таппенс, что блестящие сыщики Бланта — это ты и только? Тебя ждёт слава, как сказал бы Шалтай-болтай. Я говорил о танцах. Знаешь, я заметил в газетах одну забавную вещь. Интересно, ты обращала внимание? Возьми эти три экземпляра «Дейли Лидер». Можешь сказать мне, чем они отличаются друг от друга? Тапенс не без любопытства взяла в руки газеты. О, это сделать легко, съязвила она. Одна сегодняшняя, вторая вчерашняя, а эта позавчерашняя. Блестятельно, мой дорогой Ватсон, но я имел в виду другое. Обрати внимание на заглавие. Daily Leader. Сравни все три экземпляра. Заметила разницу? Не вижу, честно призналась Тапенс. Более того, не верю, что она есть. Томис вздохнул и сложил вместе кончики пальцев, подражая манере Шерлока Холмса. Именно. А ведь ты читаешь газеты чаще, чем я, но я это заметил, а ты нет. Если посмотришь на сегодняшний номер Daily Leader, то увидишь в первом слове, в самой букве D, крошечную белую точку и ещё одну такую же в букве L в том же слове. Но в вчерашнем номере в этом слове никаких белых точек нет. Зато есть две белые точки в букве L в слове лидер. В позавчерашнем номере газеты снова две точки в букве d в слове daily. Получается, что в разные дни точки появляются в разных местах. Почему? удивилась Тапинс. Это журналистский секрет. Значит, ты тоже этого не знаешь и не можешь догадаться. Скажи лишь, что это распространённая практика во всех газетах. Как ты одна охотёр, воскликнула Тапинс. Как ловко умеешь отвлечь моё внимание от главного. Давай лучше вернёмся к тому, о чём мы говорили до этого. А о чём мы говорили? О бале трёх граций. Томми застонал. Нет, нет, Тапин, столько не бал трёх граций. Я уже не так юн. Уверяю тебя, я совсем не так юн. Когда я была молоденькой девушкой, начала Тапинс меня воспитывали в убеждении, что мужчины, особенно мужья, Распутные создания, обожающие выпивку и танцы и ложащиеся спать далеко за полночь, нужно быть чрезвычайно красивой и умной женой, чтобы удерживать мужа дома. Вы исчезла, и это иллюзия. Все жёны, которых я знаю, сами жаждут танцев и развлечений и пускают слёзы из-за того, что их благоверные носят домашние тапочки и ложатся спать в половине девятого. А ведь ты так прекрасно танцуешь, дорогой Томми. «Не переусердствуй с патокой, Таппенс». «По правде говоря, я хочу на бал не развлечения ради, а по особой причине. Меня заинтриговало это объявление». Она снова взяла в руки Дейли-лидер и прочитала вслух. «Пойти стройки червей. Двенадцать взяток. Ту-спик. Перехитрить короля». «Дорогой, однако, способ научиться играть в бридж», прокомментировал Томми. «Не глупи. Это не имеет никакого отношения к бриджу». «Понимаешь, я вчера обедала в клубе «Ту Спик» с одной девушкой. Это странное подпольное заведение в Челси, и она сказала мне, что на этих балах сейчас считается модным в течение вечера заехать туда, чтобы поесть яичницу с беконом и их знаменитые сэндвичи. Это такая богемная еда. Там у них есть отгороженные кабинки. Довольно крутое место, я бы сказала». «И что ты этим хочешь сказать?» Тройка червей означает бал трёх граций, который состоится завтра вечером. 12 взяток это 12 часов. Тус пик это тус пик. А перехитрить короля? Вот это я и хотела бы выяснить. Я не удивлюсь, если ты окажешься права, Тапинс, великодушно промолвил Томми. Но я не вполне понимаю, зачем тебе нужно вмешиваться в любовные дела других людей. Я никуда не вмешиваюсь. Я лишь предлагаю интересный эксперимент в области частного сыска. Нам ведь нужна практика. Согласен. Наш бизнес идёт довольно вяло, признал Томми. И всё равно, Тапенс, для тебя на первом месте этот бал трёх граций. И ты ещё говоришь об отвлекающих манёврах. Тапенс бессовестно рассмеялась. Ну ладно, не обижайся, Томми. Попытайся забыть, что тебе 32 и у тебя в левой брови появились седые волоски. «В том, что касается женщин, мне всегда была свойственна слабость», — пробормотал ее муж. «Как ты думаешь, я буду очень по-дурацки выглядеть в карнавальном костюме?» «Еще как, но оставь это мне, у меня возникла одна блестящая идея». Томми с опаской посмотрел на нее. Блестящие идеи жены всегда внушали ему подозрения. Когда он следующим вечером вернулся домой, из спальни навстречу ему выпорхнула Таппенс. привезли, объявила она. Что привезли? Маскарадный костюм. Пойдём, посмотришь на него. Томми последовал за ней в спальню. На кровати был разложен костюм пожарного с блестящей каской. Боже, простонал он. Неужели я принет на работу в пожарную бригаду Эмбли? Попытайся отгадать ещё раз, сказала Тапенс. Ты так и не уловил мою мысль. «Задействуйте клеточки серого вещества, мой друг. Блесните интеллектом, Ватсон. Будьте быком, продержавшимся более десяти минут на арене». «Минуточку», — перебил ее Томми. «Кажется, я начинаю понимать. В этом есть некая зловещая цель. Что ты сама собираешься надеть, Таппинс? Твой старый костюм, американскую шляпу и очки в роговой оправе». «Грубовато», — заметил Томми. «Но идею я уловил. Ты Маккарти?» «Я — Риордан». «Именно. Я подумала, что нам стоит попрактиковаться в американских дедуктивных методах, а заодно и в английских. Я хотя бы раз почувствую себя звездой, а ты побываешь в шкуре скромного помощника». «Не забывай», — предостерег Томми, «что Маккарти на путь истинный всегда наставляет невинные замечания скромняги Денни». В ответ Таппинс лишь рассмеялась. Она пребывала в прекрасном расположении духа. Вечер оказался на удивление удачным. Толпы людей, музыка, фантастические наряды — всё это как будто специально было призвано доставить им удовольствие. Томми забыл о том, что он, по идее, скучающий муж, которого силком притащили на бал. Без десяти минут двенадцать супруги отправились в автомобиль в знаменитый или сомнительный клуб «Ту Спик». Как и говорила Таппенс, это было подпольное заведение, грязноватое и безвкусное на вид, Но тем не менее до отказа забитое парами в маскарадных костюмах. Посетители сидели в кабинках вдоль стен. Томми и Таппинс сумели завладеть одной из них. Они нарочно оставили дверь приоткрытой, чтобы видеть, что происходит в зале. «Интересно, кто они такие?» «Я имею в виду всех этих людей», — сказала Таппинс. «Что ты скажешь вон о той Коломбине, за которой увивается Мефистофель в красном?» Лично мне понравился коварный китайский мандарин и леди, которая называет себя линкором. Правда, я бы назвал её крейсером. «Разве он не остроумен?» — спросила Таппинс. «И всего-то после капли спиртного. А это кто в костюме дамы червей?» Ловко придумано. Девушка, о которой шла речь, проследовала в соседнюю кабинку в сопровождении джентльмена в костюме из газеты, из «Алисы в стране чудес». Оба носили маски, что было в клубе Туспик в порядке вещей. Мы с тобой сейчас в настоящем притоне довольном тоном произнесла Тапинс. Вокруг так и кипят скандалы. Здесь все постоянно ссорятся. Из соседней кабинки раздался протестующий крик. Впрочем, его тут же заглушил мужской смех. Все вокруг смеялись и пели. Пронзительные женские голоса заглушали басы их спутников-мужчин. Что скажешь про пастушку, спросил Томми, вон ту, что с комичным французом. Они могут быть теми, кто нам нужен. Это может быть любой, сказала Таппинс. Меня это не беспокоит. Самое главное, что нам с тобой весело. Мне было бы ещё веселей, если б не мой костюм, проворчал Томми. Ты даже не представляешь, как в нём жарко. Не унывай, приободрила его Таппинс. Ты в нём прекрасно выглядишь. Я рад, ответил Томми. Кстати, ты тоже. Такого забавного каратышки я отродясь не видывал. Придержи язык, день, не мой мальчик. Смотри, джентльмен в костюме из газеты оставил свою даму одну. Куда это он собрался, как ты думаешь? Думаю, пошёл за спиртным, ответил Томми. Кстати, я не против последовать его примеру. Что-то он задержался, заметила Тапинс, когда прошло 5 минут. Томми, только не считай меня идиоткой. Не договорив, она вскочила с места. Так и быть. Считай меня идиоткой, если хочешь. Я сейчас зайду в соседнюю кабинку. Послушай, Тапенс, ты не можешь. Что-то здесь не так. Я это нутром чую. Не пытайся остановить меня. Она стремительно выскочила из кабинки. Томми последовал за ней. Двери соседней кабинки были закрыты. Тапенс распахнула их и вошла внутрь. Томми шагнул следом. Девушка в костюме дамы-червея сидела в углу. привалившись к стене в какой-то странной неудобной позе. Глаза смотрели в прорези карнавальной маски, но сама она не шевелилась. Платье её было из красно-белой ткани, в крупный рисунок, но на левом боку он был нарушен. Красного там было намного больше, чем белого. Тапенс с криком бросилась к ней. Томми одновременно с ней заметил инкрустированную драгоценными камнями рукоятку кинжала. торчавшего чуть ниже сердца червовой дамы. Тапенс опустилась рядом с девушкой на колени. Быстро, Томми, она ещё жива. Найди управляющего, пусть он немедленно пошлёт за врачом. Хорошо. Только смотри, не прикасайся к рукоятке. Я буду осторожна, ступай. Томми выбежила из кабинки и закрыв за собой двери, Тапенс обняла девушку за плечи. Та едва пошевелила рукой, и миссис Бересфорд поняла, что она хочет снять маску. Тапен состорожно выполнила её немую просьбу. Её взору предстало свежее как цветок личика и широко открытые глаза, в которых застыл ужас, страдание и растерянность. "Дорогая", ласково спросила она, "вы в состоянии говорить? Скажите, кто сделал это?" Взгляд незнакомки был устремлён ей в лицо. Девушка часто дышала, что было признаком слабеющего сердца. и всё же она не сводила с Таппинс глаз. Затем её губы разомкнулись. «Это бинго!» — еле слышно прошептала она. Затем её тело обмякло, и она навалилась на плечо Таппинс. В следующий миг в кабинку вошёл Томми, с ним ещё двое мужчин. Тот, что выше ростом, решительно шагнул к девушке. На нём как будто стояла печать «Доктор». Таппинс отстранил её от себя. Боюсь, она мертва, срывающимся голосом сказала она. Врач бегло осмотрел незнакомку. "Верно", подтвердил он. "Медицина здесь бессильна. Надо дождаться прибытия полиции". Как это случилось? Тапин с довольно сбивчиво объяснила, не вдаваясь правда в причины того, что вынудило её заглянуть в соседнюю кабинку. "Любопытные случаи", произнёс доктор, "и вы ничего не слышали?" Я услышала крик, а затем мужской смех. Естественно, я не думала, конечно же, нет, согласился с ней доктор. А на мужчине, как вы говорите, была маска. Вы бы узнали его? Боюсь, что нет. А ты, Томми? Нет. Но его можно узнать по маскарадному костюму. Первым делом нужно установить личность жертвы, сказал врач. После чего, смею надеяться, дела у полиции пойдут быстрее. Не думаю, что с расследованием возникнут какие-то трудности. А, вот и полиция.